Кого в суд, кого на свободу, кого для пересылки в другие тюрьмы. Почему же вы сейчас так испугались?» Начальник тюрьмы не стал уточнять, что в подобных случаях тюремщикам помогает целая команда здоровенных парней числом не меньше полудюжины. «Отоприте камеру!» Звенящим голосом повторила Даниэль при всеобщем гробовом молчании, приготовившись к чему-то страшному, но неизбежному. Когда Джастин появился в клубе «Уэйтер», к нему сразу подошел маркиз Луден. «Джастин, ваши слуги носятся по всему Лондону в поисках своего хозяина. Одного из них я видел час назад». «Серьезно, Джордж? Он не передал вам никакой записки? Нет, он просто спросил, где вас найти. Я посоветовал поискать у Армана Жилара, мастера фехтования, который сейчас дает показательные уроки всему двору. Я там действительно был. Посыльный, видимо, просто меня не застал». Линтон не смог скрыть от друга, охвативший его тревоги. «Извините, Джордж, но я хочу поехать домой и выяснить, почему так срочно потребовалось мое присутствие». «Конечно, конечно», — кивнул Маркиз, — «надеюсь, ничего серьезного не случилось». «Леди Данни чувствует себя хорошо?» «Да, когда я с ней утром разговаривал, все было в порядке». Наверное, Питер написал для меня одну из выдающихся речей и хочет показать, прежде чем отправить в палату лордов. Линтон старался говорить легко и непринужденно, и маркиз не заметил его волнения. Когда Томас тронул коляску, та спокойно покатилась через площадь, но граф выхватил у кучера вожжи и, взмахнув бичом, погнал лошадей рысью. У подъезда своего дома Джастин спрыгнул на землю и поспешно дернул за шнурок звонка. Швейцар открыл дверь, и граф быстрым шагом прошел в холл, где его уже ожидал дворецкий. «Что случилось, Бетфорд?» Ее светлость оставила вам записку, милорд, и уехала куда-то с тремя французами. Взяв записку, Линтон прошел в библиотеку. Сердце у него тревожно билось. Когда же граф прочитал послание Даниэль, его охватила ярость, перемешанная с паникой, чего с ним раньше никогда не случалось. Господи, его жена на пятом месяце беременности, одна, без всякого сопровождения, поехала в ньюгейт в эту сточную яму, средоточие разврата и преступности. До такого надо было додуматься. Кроме того, Даниэль нарушила свое слово, которому он свято верил. То, что этот обман был ненамеренный, и Даниэль с помощью слуг искала его по всему городу, для Джастина уже не имело значения. Она нарушила слово, приступила его запрет, которому должна была беспрекословно повиноваться. С бледным как мел лицом Джастин вызвал Бетфорда и приказал немедленно подать к подъезду коляску. Не прошло и пяти минут, как лошади уже стояли у ступеней. На козлах сидел Томас и ожидал распоряжений. В Нью Гейт, отревисто приказал Линтон. Томас, не привыкший видеть хозяина в таком состоянии, с удивлением обернулся. В этот район Лондона мало кто решался ездить. Граф кивком головы подтвердил приказание и верный слуга тронул поводья, думая о том, что причиной поездки, несомненно, стала очередная выходка графини. Только она могла привести его светлость в состояние подобного бешенства. Но какой черт понес ее в Нью-Гейт? Коляска Линтона остановилась у тюрьмы. Экипаж, на котором приехала Даниэль,